Маргарет Маран написала и опубликовала 30 романов и два сборника рассказов. Она лауреат премий Эдгар, Агата, Энтони и Макавити. Ее работы входят в список современных книг, рекомендуемых для гуманитарных учебных заведений. Она избиралась президентом национальных отделений клубов Sisters in Crime и Mystery Writers of America, в которых в 2013 году получила титул великого магистра. В 2008 году она получила премию North Carolina Award, высшую гражданскую награду этого штата. Посетите ее сайт www.margaretmarren.com.